Глава четвёртая «Тихо! Не шевелись!» — услышал я беспокойный голос, когда очнулся. Повернув голову, я увидел заплаканную Киру. Девушка сидела у самой моей постели и держала меня за руку. «Тебе нужен покой!» «Я... я в порядке!» — ответил я ей, морщясь от боли. Самочувствие было не настолько плохим, как показалось в первые секунды. Я чувствовал тягучую, ноющую боль в груди при дыхании, но в остальном... «Вот, выпей!» — протянула на мне небольшой красный пузырек. Не став противиться, я залпом его осушил, про себя отметив, что у зелья лечения просто омерзительный вкус. «Не понимаю, почему алхимики не могут сделать его хоть чудочку повкуснее?» Зелья маны тоже не блещут вкусом, но вкус зелий лечения просто отвратителен. «Хорошо, жар спал», — сказала Кира, коснувшись прохладной ладошкой моего лба. «Я жив», — тихо прошептал я, касаясь груди, на которой была перевязка. «Но... как? Мое сердце... оно... все хорошо», — попыталась успокоить меня девушка. Но паника внутри только нарастала. Мне пронзили сердце и... Я могу поклясться всеми богами, что видел в том коридоре Рут, которая на самом деле не была Рут. Прикрыв глаза, я обратился к памяти, но не нашел там нужного фрагмента. Я видел, как падает тот чернолосый парень, а затем у меня в глазах темнеет и запись заканчивается. Все было не так», — тихо шепчу я. «Но что, если мне показалось? Что, если это были предсмертные галлюцинации? Я видел Рут всего доли секунды, и могло ли это мне просто привидеться?» Дрейк? обеспокоенно произнесла Кира. Все нормально», — улыбнулся ей, скрыв истинные эмоции. Кира и так, скорее всего, вся на нервах после произошедшего, и не стоит беспокоить девушку моими внутренними проблемами. Разумеется, она мне не поверила. Это читалось в её больших желтых глазах. «Это я тебя нашла», — тихо сказала она, опустив взгляд. «Всего в крови. Было так страшно». «Теперь все хорошо», — попытался я успокоить девушку. Примерно к полудню на пороге комнаты появился наш непосредственный командир. Вид у него был уставший, но, несмотря на это, увидев, что я очнулся, на его лице заиграла улыбка. «Как самочувствие?» — поинтересовался он. «Для человека, который должен быть мертв, не так уж и плохо». Попытался отшутиться я, и тут же почувствовал, как Кира ущипнула меня за руку. Она подобные шутки явно не одобряла. «Рад слышать», — кивнул Уэллес. «Я говорил с мастером Тиберием, и теперь знаю, что ты эринец. «Вот тебе и хранитель секретов», — раздраженно буркнул я. все таки чем меньше людей в курсе, тем лучше». «Не стоит так сердиться», — видимо, заметив мою реакцию, сказал он. «Мастер сделал это, потому что заботится о тебе». Если бы он не сообщил, то мы бы так и не поняли, что целью Элинца был именно ты». «Раз уж вы знаете, сэр...» неожиданно вскочила Кира, а я понял, что она сейчас собирается сделать глупость. Вот только остановить ее не успел. «Тогда я тоже, скорее всего, являюсь целью». И с этими словами Химера сформировала из нано-ботов кинжал у себя в руке. «Хм!» <кхем> — кашлянул он. «Об этом ваш мастер не говорил». Поступок Киры был глупым и опрометчивым. Причем сразу по нескольким причинам. Не столько важно то, что она теперь могла управлять надоботами, важен факт, что я смог передать ей эти способности. А что, если от меня потребуют наделить ими кого-нибудь еще? «Она не такая, как я», — поспешил добавить я. «Это все из-за штуки у нее в голове, которую не смогли извлечь». Пришлось коротко изложить Уиллосу, как это работает, делая особый акцент на том, что самолично я не могу создавать подобные импланты и вживлять их. Это было лишь удачное стечение обстоятельств. Велос окинул нас хмурым взглядом, задумчиво почесав подбородок. В таком случае отправляйтесь Оба. Тебя, Киром, не девать некуда. Познакомишься с родителями Арса. Познакомлюсь с родителями? Девушка обомлела, переводя испуганный взгляд то на меня, то на непосредственного командира. что это не так? Нет, все хорошо. Девушка опустилась на мою кровать. И так и застыла, словно статуя. А тебя три дня, Арс. Три дня на выздоровление и сборы. После чего отправляетесь в путь. Все ясно?» «Сэр, если позволите...» — начала была Кира, скорее всего, собираясь сказать, что этого времени недостаточно, чтобы я полностью выздоровел после подобного ранения. «Не позволя. Сами виноваты. Три дня!» «Значит, ничего не вышло?» — поинтересовался Фрэнсис Строс, старший сын Натана Стросса. Как и отец, тот был некромантом, но в отличие от родителя, его не обошло семейное проклятие. Бледная, почти белая кожа в сочетании с болезненной худобой превращали юношу в скелета, покрытого кожей. Впалые глаза с темными, почти черными мешками заставляли Фрэнсиса на людях носить темные круглые очки — На едва ли это спасало от косых взглядов и смешков в спину. «Не вышло», — ответил Натан, взяв кочергу и начав ворочить угли в камине. Затем выпрямился и повернулся к сыну. «Элвин мертв. Жаль, он подавал большие надежды». О существовании Элвина Фрэнсис узнал лишь пару дней назад. До этого отец скрывал от всех, что у него имелся свой личный убийца из элвинцев, Для кого-то это была бы серьезная утрата, но сын, как никто, знал, что его отец придерживался крайне жестких взглядов. И если Элвин дал себя убить, значит, он был слаб и не стоил того времени и сил, что были на него потрачены. Фрэнсис мог бы поспорить с отцом по этому поводу, но не стал, вместо этого решив узнать, что тот теперь планирует делать. «Больше не станешь претендовать на эллинский артефакт?» «О, он будет моим». Это только вопрос времени, покачал головой строс старший. Пусть Зальто считает его своим собственным трофеем. И о нем не знает никто в Дэриме. Мне достаточно просто щелкнуть пальцами, и тот будет моим. Но, в таком случае, я подставлюсь под удар. Тот мальчишка Дрейк Арс, в угроза. Ты преувеличиваешь? «А вот в этом ты глубоко заблуждаешься. Элинцы выйдут на него, это лишь вопрос времени. И ничто не будет мешать ему обменять свою жизнь на информацию об артефакте. И тогда элинцы выжгут из-за из и всех, кто встанет на пути. Странно, что они сами мальчишку не прикончили. И все же им хватило ума поступить иначе. О чем, ты, отец?» «Они его выслали». Отправили на юг в родные края. Возможно, даже кто-то решит подстроить несчастный случай по пути. А если нет, тогда его убьешь ты. Фрэнсис нахмурился, отчего и без того жутковатое лицо оказалось еще более устрашающим. Ты хочешь, чтобы я убил того, кто оказался способен убить Элинца? Эллин хоть и был Элинцем на грязнокравным. Целой кучи недостатков. «Единственный плюс — он мог убивать быстро и бесшумно, что делало его идеальным убийцей. Он тебе и в подметке не годится». «Хорошо, я сделаю», — нехотя ответил Фрэнсис, вызывая довольную ухмылку на губах отца. «Мне сделать это тихо или... или... Думаю, нам всем не хватает небольшой стряски». Натан хлопнул в ладоши, продолжая ухмыляться. Сделай это так, чтобы все посчитали, что это сародинцы. У нас с ними в последнее время слишком ровные отношения. Думаю, необходимо добавить перчинки, а заодно подстегнуть и наказать сам Зальт. В данный момент именно их клан руководит южной провинцией Амид. Упустили божественный артефакт, не защитили провинцию от сародинцев. Ай-яй-яй. «Значит, свидетелей остаться не должно?» «Разумеется. Думаю, какие-то еще уточнения излишни. Ты сам прекрасно знаешь, что делать». «Конечно, отец». «Моя плоть – несокрушимый металл. Мой дух – неугасимое пламя. Ноги мои вязнут в пустоте. Руки мои касаются вечности. Я резко открыл глаза и завертел головой. В голове все еще звучала странная песня, но как ни пытался вспомнить слова, не получалось. У меня на плече дремала Кира, опускаясь люди мне на руку. Она так крепко спала, что даже не заметила моего пробуждения, продолжая мило посапывать. Выглянул в окно, но не увидел ничего интересного. Просто лес. Наша карета, специально нанятая для того, чтобы доставить нас в Вальзим, неторопливо катилась по тракту. Пункта назначения мы должны были достигнуть еще не скоро, как минимум дня два. Ровно через три дня после разговора с Уиллосом мы с Кирой отправились в путь. К тому моменту я все еще чувствовал легкое недомогание, но мог твердо стоять на ногах. Думаю, никто со стороны не подумал бы, что всего несколько дней назад мне пронзили сердце. Скорее Сочли бы, подхватившим простуду или вроде того. Вэлс на прощание всучил несколько склянок с зельями лечения, которые я должен буду пить по одному каждый день. Я зевнул и потянулся, стараясь не потревожить девушку, но та все-таки проснулась, резко выпрямилась и сонно заморгала. Мы еще не приехали? спросила она и сладко зевнула. Боюсь, что нет. Нам еще ехать как минимум день, а может, и больше. Кира немного поёрзала на месте и тоже потянулась, разминая затекшее после сна тело. «Слушай, я тут вспомнил одну вещь», — почесав затылок, сказал я. «Я смог расшифровать ту записку, что мы нашли на одной из жертв безранговых». «Да?» — сонливостью Киры как рукой сняло. «Да. На самом деле это случилось еще когда я чуть не умер, а затем я просто забыл». Признаваться в подобном было неловко. Многие, узнав про мои способности, сочли бы, что я могу запомнить все, что угодно, и это было так. Но большая часть того, что запоминала и хранила нейрой сеть, всплывала лишь по требованию, а нельзя затребовать то, о чем ты не помнишь. Для таких ситуаций у меня есть заметки, позволяющие всегда помнить какие-то вещи. Например, список порученной работы или другую важную ерунду. «И что там говорилось?» «Сейчас». Я активировал дешифровку, выявил результат перед собой и тут же отправил его Кире. Это была еще одна приятная функция. Я мог отправлять ей текстовые сообщения, а она отвечать. «Рим, как только найдешь девчонку, отправляйся в Марлит. Найди Хокса. Он обитает в таверне Жареный Краб», — зачитала Кира, после чего недоуменно почесала подбородок. «И что будем делать?» «Ничего», — пожал я плечами. Сообщу Уилосу при первой возможности. В смысле? возмутилась она. Умерли люди. Мы должны что-нибудь сделать. Что, например? Ну, отправиться в Марлит. И найти этого Хокса. Марлит, он же. Я призадумался и вызвал карту, хранящуюся в памяти. А ведь этот город и впрямь был неподалеку, примерно в полудне путей, если мы там, где я думаю. Не уверен, что это хорошая идея, вздохнул я. Дрэк, люди умирают. Я же не прошу тебя ввязываться во все это. Я просто предлагаю отправиться в Морлит и предупредить этого Хокса о безранговых. Прошла уже не одна неделя, и, как мне кажется, тому уже все давным-давно известно. Дрейк, ах, Ну, сам подумай. Какая разница, если мы приедем к тебе домой на денек или два позже? Ничего же страшного не случится, — воскликнула Кира, а затем стала применять свое секретное оружие. Она запрыгнула мне на колени, усевшись ко мне лицом. «Это очень нечестно с той стороны», — хмыкнул я, укоризненно посмотрев на девушку. «И вот как можно отказать после такой просьбы?» «Ну, хорошо. Мы предупредим этих людей, но вначале пошлем письмо Уиллосу». «Конечно. Ты лучший, Дрейк», — девушка подарила мне долгий и очень горячий поцелуй. «Да, я знаю. Я очень надеюсь, что ты не втянешь нас двоих в историю, как в прошлый раз».